Глава 16. Поэтому вы отправляетесь в Портленд, штат Орегон, сказал Блейк. Ты и Харпер. Зачем? спросил Ричард. Навестить твою старую знакомую Риту Семеку. Помнишь, ты рассказывал про нее? Ее изнасиловали в Джорджии. Она живет неподалеку от Портленда, в небольшом поселке к востоку от города. Она одна из 11 женщин из твоего списка. Вы отправитесь туда и заглянете к ней в подвал. Миссис Мика сказала, что там стоит совершенно новая стиральная машина, в упаковке. Она ее вскрывала? спросил Ричард. Нет, портлендский агент связался с ней по телефону, попросил ничего не трогать. К ней уже едут наши люди. Если убийца все еще в здешних краях, возможно, следующим местом станет Портленд. Это совсем рядом. Совершенно верно, согласился Блейк. Вот почему мы направили к мисс Семеке наших людей. Ричард кивнул. Значит, вы все же решили взять женщин под охрану. Это не напоминает тебе пословицу про конюшню, которую заперли после того, как из нее украли коней? Блейк пожал плечами. Ну, теперь, когда в живых осталось только семеро, выделить людей для каждой будет гораздо проще. Это грубая полицейская шутка. Прозвучало среди людей, имеющих то или иное отношение к полиции, но все равно она оказалась чересчур плоской. Блейк слегка покраснел и отвернулся. "Гибель Эллисон задела меня за живое", сказал он. "Это все равно что потерять члена семьи". "Полагаю, особенно тяжело ее сестре", заметил Ричард. "Можешь мне не объяснять. Когда пришло известие о трагедии, с Джулией едва не случился нервный срыв". Она была сама не своя. Я никогда не видел ее такой возбужденной. Тебе следовало отстранить ее от дела. Блейк покачал головой. Она мне нужна. Кое-что тебе определенно нужно. Можешь не объяснять. От Спокона до маленького поселка к востоку от Портленда по карте, которую дал Блейк, было около 360 миль. Карпер и Ричард взяли машину агента местного отделения бюро, на которой тот привез их из аэропорта. В блокноте на приборной панели до сих пор оставался листок с написанным от руки адресом Элисон Ламар. Ричард мгновение смотрел на него, затем, оторвав листок, скомкал его и зашвырнул в кувет. Нашел в бардачке ручку и написал на следующем листке маршрут: 90 З, 395 Ю, 84 З». Тридцать пять Ю, двадцать шесть З. Написал крупным почерком, чтобы буквы и цифры были видны в темноте, когда они из Харпер устанут. Под этой надписью все равно просматривался адрес Элисон Ламар, выдавленный шариковой ручкой. "Скажем, часов шесть», — прикинула вслух Харпер. «Три часа машина ведешь ты, три я". Ричард кивнул, заводя машину. К этому времени уже совсем стемнело. Ричард развернулся на узком шоссе, выехав сначала на одну, затем на другую обочину, так же как это сделал убийца, но только два дня назад и в двухстах ярдах к югу. Машина спустилась по извилистой дороге к шоссе номер 90 и повернула направо. Как только огни города остались позади и плотность транспортного потока заметно уменьшилась, и Ричард, развив приличную скорость, помчался на запад. Это был Новый Бьюик поменьше и попроще, чем Дредноут Ламар, но вероятно как раз поэтому чуть пошустрее. Судя по всему, в этом году Федеральное бюро расследований закупало машины корпорации General Motors. В армии все обстояло так же. Штабные машины поочередно в строгой последовательности закупались у «Дженерал Моторс», «Форда» и «Крайслера», чтобы ни один из отечественных производителей не оказался обойден вниманием правительства. Дорога вела по холмистой местности прямо на юго-запад. Переключив фары на дальний свет, Ричард увеличил скорость. Откинув спинку сиденья назад, Харпер растянулась справа от него, наклонив голову влево. Ее рассыпавшиеся волосы в свете приборной панели отсвечивали красным и золотым. Ричард держал одну руку на рулевом колесе, а вторая свободно лежала на колене. В зеркале заднего вида появились фары Галогеновые лампы, дальний свет, ныряющие вверх и вниз вслед за профилем дороги в мили позади. Свет фар быстро приближался. Ричард увеличил скорость до 70 миль в час. Так быстро ездить тебя научили в армии? спросила Харпер. Он ничего не ответил. Они проехали через городок с названием Спрейк, и шоссе выпрямилось. По карте Блейка оно должно было идти абсолютно прямо до Ридсвилла, городка, до которого оставалось еще 20 с чем-то миль. Ричард плавно разогнал Бьюик до 80 миль в час, но свет фар сзади продолжал упрямо приближаться. Ещё через какое-то время мимо пронёсся длинный приземистый седан, широкая дуга по пустынному дорожному полотну, турбулентные завихрения выезд на встречную полосу. Затем седан снова вильнул вправо и умчался вперёд так словно козённый бьюик полз постоянке. Вот это действительно быстро, заметил Ричард. Быть может, это как раз тот, кого мы ищем? сонным голосом произнесла Харпер. Быть может, он тоже направляется в Портленд. Быть может, сегодня ночью мы его возьмём. "Я передумал", ответил Ричард. "Я больше не считаю, что убийца ездит на машине. Теперь я уверен, что он летает самолетами». Но тем не менее он все равно чуть увеличил скорость, чтобы не выпускать из виду мелькающие вдали красные габаритные огни. "А что потом?" спросила Харпер. "Убийца берет машину на прокат в аэропорту?" Ричард кивнул, хотя в темноте это движение осталось незамеченным. "Таково мое предположение". Помнишь следы шин, которые обнаружили сегодня? Совершенно стандартные размеры и рисунок. Скорее всего, безликий седан, каких в фирмах проката миллионы. Рискованно, возразила Харпер. Чтобы взять на прокат машину, придется оставить след из всяких бумаг. То же самое можно сказать про билет на самолет, но убийца прекрасно подготовлен. Не сомневаюсь, у него первоклассные фальшивые документы, так что бумажный след никуда не приведет». Ну, мы все же займемся им. Кроме того, это означает, что убийце приходится сталкиваться лицом к лицу с сотрудниками агентств проката. Не обязательно, возможно, он бронирует машину заранее и потом просто забирает ее со стоянки. Харпер кивнула. Но его все равно должен будет видеть сотрудник, принимающий машину обратно. Да, но лишь мельком. Дорога оставалась настолько прямой, что в миле впереди до сих пор была видна машина любителя быстрой езды. Ричард как-то незаметно для самого себя подобрался к 90 милям в час, затем перешагнул этот рубеж. Сколько времени нужно, чтобы убить человека, спросила Харпер. «Все зависит от того, каким образом это делать, ответил Ричард. А мы до сих пор не знаем, как это делает убийца. Не знаем, это еще предстоит выяснить. Но как бы это ни было, он действует очень спокойно и тщательно. Везде полный порядок, нигде ни капли пролитой краски. По моим прикидкам, у него уходит на это минут двадцать-тридцать». Харпер потянулась, и Ричард уловил запах ее духов. "Давай подумаем о спокойне", сказала она. "Убийца сходит с самолета, забирает машину, за полчаса доезжает до дома Эллисон, полчаса проводит там, полчаса едет обратно и убирается ко всем чертям. Он ведь не стал бы задерживаться здесь." По крайней мере, не возле места преступления, согласился Ричард. Значит, взятая на прокат машина была возвращена меньше, чем через два часа. Надо будет проверить во всех аэропортах рядом с местами преступлений машины, которые брали на прокат на короткий срок, выяснить, нет ли какой-нибудь закономерности. Ричард кивнул. Да, проверьте. Только так и делается дело долгой кропотливой работой. Харпер снова зашевелилась повернулась боком на сиденье Иногда ты говоришь мы, а иногда вы. Знаешь, ты еще не принял окончательное решение, но твоя позиция стала мягче. Думаю, все дело в том, что мне понравилась Элисон, какой я ее увидел. И и мне нравится Рита Семека, по крайней мере, какой я ее запомнил. Я бы не хотел, чтобы с ней что-то случилось. Вытянув шею, Харпер посмотрела на габаритные огни в миле впереди. Тогда не выпуская из виду этого типа. Убийца летает самолетами», — повторил Ричард. Это не тот, кто нам нужен. Это действительно оказался не тот, кто был им нужен. На окраине Ридсвилла приземистый седан, оставаясь на шоссе номер 90, свернул на запад в сторону Сетла. Ричард же свернул на юг на шоссе номер 395 и направился прямиком в Орегон. Дорога по-прежнему оставалась пустынной, но теперь она стала более узкой и извилистой, поэтому Ричард, не чувствуя больше необходимости гнать во весь опор, несколько сбавил скорость. Расскажи мне о рети Семеке, попросила Харпер. Ричард пожал плечами. Думаю, она была чем-то похожа на Элисон Ламар. Не внешне, но они производили одинаковое впечатление. Семека была крепкой, спортивной, уверенной в себе. Насколько я помню, ее было очень трудно вывести из себя. Она дослужилась до звания второй лейтенант, быстрое продвижение. Курсы офицерской подготовки она закончила лучшей в группе. Он умолк. Представил Сибириту Семеку, мысленно поставил ее плечом к плечу рядом с Элисон Ламар. Две замечательные женщины лучшее, на что может рассчитывать армия. вот тебе еще одна загадка, медленно произнес Ричард. Как убийца контролирует своих жертв? Контролирует? переспросила Харпер. Задумайся хорошенько. Он входит к ним в дом, и через 30 минут они лежат мертвые в ванне, полностью обнаженные, без следов насилия на теле, ни борьбы, ни сопротивления. Как убийце это удается?» Полагая он угрожает жертвам пистолетом, Ричард покачал головой. Два обстоятельства против этого. Если убийца прилетит на самолете, пистолета у него с собой нет. Пистолет на самолет не пронесешь. Тебе это хорошо известно. Ты ведь не взяла с собой пистолет, так? Если убийца прилетает на самолете, но пока что это только предположение. Ну хорошо. Но я только что подумал о Рите Семеке. Она была очень крепким орешком. Ее изнасиловали, и она попала в список убийцы, потому что три человека отправились в тюрьму и вылетели из армии. Но в ту ночь к Семеке пришли пятеро мужчин, и только трое из них ее изнасиловали, потому что одному она сломала таз, а другому обе руки. Другими словами, Семека дралась как одержимая. И что? А то, что Элисон Ламар поступила бы так же. Даже если бы у убийцы был пистолет, разве Эллисон Ламар оставалась бы безвольной и покорной на протяжении целых тридцати минут? Не знаю, сказала Харпер. Ты ее видела? «Ее никак нельзя было назвать хрупким цветком. Она служила в армии, прошла подготовку в пехоте. Эллисон должна была или сразу же вскипеть и броситься в драку, или же выжидать удобный момент, чтобы застать убийцу врасплох. Однако не произошло ни первого, ни второго. Почему? Не знаю, повторила Харпер. И я не знаю, сказал Ричард, откидываясь назад. Мы должны найти убийцу. Ричард покачал головой. А вы его не найдете». Почему? Потому что вы настолько ослеплены всем этим вздором насчет психологического портрета, что начисто ошибаетесь насчет мотива. Вот почему. Отвернувшись, Харпер уставилась в мелькающую за окном темноту. «Ты не собираешься развить свою точку зрения. Собираюсь, но только тогда, когда Блейк и Ломар соизволят прислушаться к моим словам. Повторять дважды я не буду. Они остановились, чтобы заправиться сразу после моста через Колумбию у Ричленда. Пока Ричер заливал бак, Харпер сходила в туалет. Вернувшись, она заняла место за рулем, чтобы вести машину в течение следующих трех часов. Харпер пришлось пододвинуть сиденье вперед. Ричард, севший справа, отодвинул свое назад. Закинув волосы за плечи, молодая женщина поправила зеркало заднего вида, повернула ключ и завела двигатель. Выехала на шоссе и повернула на юг. Они снова пересекли Колумбию, делавшую в этих местах петлю на запад, и очутились в Орегоне. Шоссе А64 шло вдоль реки по границе штата. Дорога была широкая и пустынная. Впереди, во мраке, высились невидимые хребты каскадных гор. Звезды казались холодными и крошечными. Откинувшись назад, Ричард разглядывал их через изгиб бокового стекла у самой крыши. Время было уже за полночь. Ты должен говорить со мной, предупредила Харпер, иначе я засну за рулем». Ты ничем не лучше Ламар», — проворчал Ричард. Харпер усмехнулась. Лучше. Пожалуй, я соглашусь с этим. Но все равно говори со мной. Почему ты ушел из армии? Ты именно об этом хочешь говорить? Ну это просто одна из тем для разговора. Почему все спрашивают меня именно об этом? Харпер пожал плечами. Наверное, людям любопытно. Почему? Почему я не должен был уходить из армии? Потому что, судя по всему, тебе нравилась служба в армии, как мне нравится работа в ФБР. В армии есть множество неприятных моментов. Харпер кивнула. Естественно, и в бюро они тоже есть. Это все равно что отношения между супругами. У каждого есть свои плюсы и минусы, но это мои плюсы и минусы, ты меня понимаешь? И никто не подает на развод из-за каких-то неприятных мелочей. Я попал под сокращение, сказал Ричард. Нет. Мы ознакомились с твоим личным делом, сокращали общую численность, но персонально тебя никто не сокращал. Ты сам вызвался уйти. Ричард молчал милю или две, затем сказал: "Я испугался". Харпер удивленно посмотрела на него. "Чего?" "Мне нравилось все так, как было. Я не хотел, чтобы что-либо менялось. Менялось как?" но превращалась в нечто меньшее. Армия была огромной, очень огромной. Ты даже не можешь себе представить. Она простиралась по всему миру. И вот ее собрались сократить. Я должен был получить повышение, то есть занял бы более высокое положение в меньшей организации. И что в этом плохого? Большая рыбина в маленьком пруду так? Я не хотел становиться большой рыбиной, сказал Ричард. Мне нравилось быть маленькой рыбкой. "Ты был совсем не маленькой рыбкой", возразила Харпер. "Майор, это совсем не маленькая рыбка". Ну, хорошо кивнул Ричард, Мне нравилось быть средней рыбой. Так очень удобно, почти полная безликость. Харпер покачала головой. Всё равно это недостаточная причина для того, чтобы увольняться. Ричард снова посмотрел на звезды, застывшие в небе во многих миллиардах миль от него. Большой рыбине в маленьком пруду негде плавать, сказал он. Мне пришлось бы сидеть на одном месте по нескольку лет. Пять лет за одним большим столом, затем пять лет за другим большим столом где-нибудь в другом месте. Такой человек, как я, не владеющий мастерством политика, не привыкший к светскому общению, дослужился бы до полковника и на этом остановился бы. Еще пятнадцать-двадцать лет торчал бы на одном месте. Но но мне хотелось быть В постоянном движении. Всю свою жизнь я провел в движении, в самом прямом смысле. Я боялся остановиться, я не знал, что почувствую, застряв на одном месте, но у меня было предчувствие, что я возненавижу такую жизнь. И Он пожал плечами. И вот я застрял на одном месте. И снова спросила Харпер. Ричард не ответил. В машине было тепло, тепло и уютно. Говори, Ричард, не отставал от него Харпер. Высказывайся до конца. Ты застрял на одном месте и что? А ничего. Не криви душой, и что? Он шумно вздохнул. У меня возникли с этим проблемы. В машине стало тихо. Харпер понимающе кивнула. Полагаю, твоя Джоди не хочет болтаться по всему земному шару. А ты бы захотела? Не знаю. «Вся беда в том, сказал Ричард, что Джоди знает. У нас с ней было одинаковое детство. Мы были в непрерывном движении, с одной базы на другую, по всему миру, месяц здесь, полгода там. Сейчас у Джоди такая жизнь, какую она сама создала для себя, потому что именно этого хочет. Она знает, чего хочет, потому что ей прекрасно известна альтернатива. Она тоже может переезжать с места на место. Она ведь адвокат. может время от времени менять работу". Ричард покачал головой. Так не получается. Тут все дело в карьере. В ближайшее время Джоди станет младшим партнером, и после этого, скорее всего, уже не уйдет из этой фирмы до конца жизни. И к тому же я имел в виду не пару лет тут, три года там купить дом, продать дом. Я имел в виду, что если я завтра проснусь в Иригоне, мне захочется отправиться в Оклахому, Техас или еще куда-нибудь, я просто отправлюсь туда, не имея понятия о том, куда поеду послезавтра. Кеталец. Для меня это имеет большое значение. Насколько большое? Он пожал плечами. Я точно не знаю. Как ты собираешься узнать? Вся беда в том, что я как раз сейчас это и выясняю. И что ты намереваешься сделать? Ричард молчал на протяжении еще одной мили. Не знаю, наконец сказал он. Возможно, ты к этому привыкнешь. Возможно, А может быть, и не привыкну. Это у меня в крови. вот, например, сейчас мы с тобой едем в разгорночи куда-то туда, где я не был ни разу в жизни. И мне очень хорошо. Я даже не могу объяснить, насколько хорошо. Харпер улыбнулась. Может быть, все дело в попутчике? Ричард улыбнулся в ответ. Может быть. Скажи мне еще одну вещь. Какую? Почему мы ошибаемся насчет мотива убийства? Ричард покачал головой. Подожди до тех пор, пока мы не приедем в Портленд. А что мы увидим в Портленде? Я думаю, картонную коробку, наполненную банками с краской, и абсолютно никаких намеков на то, откуда она появилась и кто ее прислал. И? И тогда мы сложим 2 и 2 и получим 4. А так, как считаете вы, четыре у вас не получается. У вас получается какое-то большое необъяснимое число, которое совсем не похоже на четыре». Отодвинув отдвинул сиденье ещё дальше назад, Ричер продремал почти весь последний час, проведенный Харпер за рулем. Предпоследний этап привел их к северо-восточному склону вулкана Маунт-Худ на шоссе номер 35. Бьюик переключился на третью передачу, готовясь преодолеть подъем, и резкий толчок разбудил Ричера. Открыв глаза, он увидел через ветровое стекло дорогу, взбирающуюся серпантином на гору. Затем Харпер отыскала шоссе номер 26 и свернула на запад в долину к Портленду. Ночная панорама города была очень живописной. Высоко в небе висели рваные облака, ярко светила полная луна. В высокогорных ущельях белел снег. Раскинувшийся внизу мир казался сияющей гравюрой на серой стали. "Красотища какая", восторженно промолвила Харпер. "Теперь я понимаю, в чем привлекательность скитаний" кивнул. Мы живем на очень-очень большой планете. Проехав через сонный городок с красивым названием Рододендрон, они увидели впереди дорожный знак, указывающий в сторону поселка, в котором жила Рита Семека. Поселок был расположен в пяти милях дальше по склону. Когда они добрались туда, было уже почти три часа ночи. На главной улице имелись автозаправка и магазин товаров первой необходимости. Оба заведения были наглухо закрыты. На север отходила поперечная улочка. Харпер свернула на нее. Улочку пересекали переулки. Дом Симеки стоял в третьем из них, ведущем на восток вверх по склону. Найти дом Симеки оказалось очень просто. Он был единственным в переулке, в котором горел свет, и единственным, перед которым стоял седан Бюро. Остановив машину рядом с седаном Харпер, погасила фары. Двигатель, дернувшись, заглох, и наступила полная тишина. Заднее стекло седана запотело, за ним виднелась одинокая голова. Голова пошевелилась, открылась дверь, и из машины вышел молодой мужчина в темном костюме. Ричер и Харпер потянулись, отстегнули ремни безопасности и открыли двери. Вышли из машины и остановились, выпуская с выдохами облачка пара в прохладный воздух. Она дома, живая и здорова, в полной безопасности, доложил сотрудник местного отделения. Мне было приказано дождаться вас, Харпер кивнула. А что потом? Потом я останусь здесь, сказал парень. Говорить будете вы. Я отвечаю за охрану до тех пор, пока в 8:00 утра меня не сменит местная полиция. Полиция будет дежурить 24 часа в сутки? спросил Ричард. Только 12, уныло ответил парень. «Ночи останутся за мной. Ричард кивнул. Неплохо. Дом представлял собой большое квадратное строение, развернутое к переулку боком, так что фасад смотрел на запад. Перед входом было просторное крыльцо с резными перилами. Склон горы позволил разместить спереди под домом гараж. Ворота гаража находились сбоку, под одним из концов крыльца. К ним вела короткая дорожка, затем Местность круто уходила вверх, поэтому подвал, судя по всему, был врыт в землю. Крошечный участок окружала высокая изгородь, защищающая от ураганов. Дворик был ухоженный, повсюду росли цветы, лишенные красок в сиянии серебристого лунного света. Она не спит? спросила Харпер. Сотрудник местного отделения ответил: Она ждет вас.